Мессиры, находящиеся внутри дворца, смотрите, вот мастера-плотники и слесаря, они сейчас разнесут ворота. А вот и арбалетчики Мессира Галара, они окружили дворец со всех сторон. Ни одному из вас не удастся проскользнуть наружу. В последний раз предлагаю вам открыть вход, ибо если вы не сдадитесь на нашу милость, ваши головы полетят прочь. Будь вы самые знатные, бароны и сеньоры! Не ждите от Редента пощады!» И опустил на лицо забрало, показывая, что в дальнейшие переговоры вступать не намерен. А там, во дворце, должно быть царили страх и смятение, ибо едва только плотники прикоснулись к воротам, как они открылись сами. Гарнизон графа Валуа сдался. в Самое время взялись за ум, похвалил их конетабль, въезжая как завоеватель во дворец. «Возвращайтесь по домам или в особняки ваших сеньоров. Не вздумайте собираться кучно, тогда вам никто не причинит зла». Через час Филипп Пуатье расположился в королевских покоях и сразу же принял все меры предосторожности. Двор Сите, обычно открытый для толпы, заперли. Выставили вооружённую стражу и тщательно удостоверяли личность каждого, кто пытался проникнуть внутрь. Торговцев красным товаром, издавна пользовавшихся привилегией торговать в большой дворцовой галерее, попросили закрыть на время их лавки.